И статьи Лев Толстой художник и мыслитель. В течение последних 30 лет своей жизни Толстой проявил чрезвычайную активность: много читал, и печатал, не говоря об огромной переписке, которую вёл, не говоря об общественной деятельности, участии Московской переписи, по оказанию помощи голодающим, помощи в деле переселения духоборов и так далее. Толстой за этот период написал более чем первую половину своей литературной деятельности. Прежде всего он провел огромную работу по восстановлению первоначального текста Евангелия и очищению его от позднейших наслоений церкви. С этой целью он изучил сначала греческий, а потом и древнегреческие языки и принялся за сверку различных переводов Евангелия. Результатом этой огромной работы явились его труды, краткое изложение Евангелия и критика драматического богословия – а также объединенный перевод и языкование четырех Евангелий. И только после того, как Толстой закончил этот громадный труд, он приступил к разработке основ универсальной религии, мысль о которой последовала его, начиная с 1855 года. Размышляя о сущности религии, Толстой пришел к выводу, что в основе всех религий лежит одно и то же начало, а именно выяснение своих отношений к миру и признание равенства всех людей. Люди всех религий, буддисты, евреи, мусульмане, христиане, язычники, свободомыслящие и даже атеисты, все одинаково сходятся в том, что хорошо и что плохо. И часто такие люди в своей личной жизни стоят ближе к настоящему учению Христа, чем большинство тех, кто называет себя христианами. Отсюда Толстой пришел к мысли, что основной грех религий является одна и та же Та истина, будучи нравственным принципом, не должна содержать в себе ничего, что отвергает разум, освобожденный от предрассудков и суеверий. Водушевленный этой идеей, Толстой написал целый ряд статей замечательных, удивительно написанных, как и все, что выходило из-под его пера. Это «В чем моя вера?» 1884 год. «Так что же нам делать?» 1886 год. «О жизни». 87. -й. Царствие Божие внутри нас или христианство не как митическое учение, а как новое понимание жизни 1893-1900 годы. Небольшая, подобие к Техизиса книжка «Христианское учение» 902 и небольшая статья «Что такое религия?». В этих работах Толстой рассматривает христианство как руководство к жизни, не считая его откровением свыше, а видя в нем то самое разрешение вопроса о жизни, которое более или менее точно было человечеству лучшими людьми до и после Христа, начиная от Моисея, Исаака, Конфуция, древних греков, Страбона и кончая Паскалем, Спинозой, Фихте, Фейербахом и многими другими часто неизвестными людьми. Таким образом, Толстой пытался в этих работах дать элементы универсальной религии, которая не имела бы ничего сверхъестественного, ничего такого, что разум и знания отвергают, но содержала бы в себе нравственное руководство для всех людей. Эта религия сохранила только два основных и главных элемента всех религий – определение отношения человека ко вселенной, мировоззрение и признание социального равенства всех людей. Таковы новые принципы той религии, которую Толстой выработал. после 1882-1884 -го годов, и который он придерживался до конца своей жизни. Основу христианского учения Толстой видит в непротивлении злу, и в течение первых лет после духовного кризиса он поведовал абсолютное непротивление злу в полном согласии с буквальным и точным смыслом евангельских слов. Однако пассивное отношение к совершаемому Зу, настолько противорещего всей натуре Толстого, что он не мог оставаться приверженцем подобного принципа и вскоре начал атаковать ибо текст в смысле непротивление ЗУ насилием. Все позднейшие произведения Толстого являются страстным противлением различным фумам зла, которые он видел в окружающем его мире. Его мощный голос постоянно обличал и самое зло и совершающих его людей. Он осуждал только борьбу со злом при помощи физической силы, считая, что такая форма сопротивления причиняет только вред. Когда в 1881 году был убит народовольцами Александр II и участники дела 1 марта, включая и Софью Перовскую, были погреблены к смертной казни, Толстой, потрясенно этим, написал письмо Александру III, которым умолял его как брата ради своей совести показать добрый христианского милосердия и не допускать казни. Толстой передал письмо предоносцеву, прося отдать царю, но предоносцев не решился на это и оставил его у себя. Когда Николай II вскоре после его воцарения на приеме представителей духовенства заявил, что либералы должны отказаться от бессмысленных мечтаний об введении в России Конституции, Толстой написал молодому царю гневное письмо, царь не обратил на него никакого внимания. Тогда Толстой написал в 1902 году другое, а в восьмом году взнавал весь культурный мир самообращением к царю. Не могу молчать. Он протестовал против многочисленных казней революционеров, происходивших после 1906 года по всей России после того, как революционное движение было подавлено. Так Толстой противился Зу. На всей силой, какой была в его власти, и он лишь отказывался одобрять сопротивление Зуусилой. Его призывы крестьянам, чтобы они перестали брать в аренду землю помещиков и прекратили работу на них, а также его призывы к солдатам офицерам отказываться от военной службы, конечно, были призывами к противлению, протесту против существующего несправедливого строя жизни. Можно сказать с уверенностью, что ни один писатель современного Руссо не имел такого глубокого влияния на весь мир в смысле пробуждения человеческой совести, как Толстой.